Курсы диджеинга «За и против». Как вы уже поняли, курсы бывают разные. Одни приемлемые, другие не очень. Прежде чем записываться на них и вносить плату за обучение, поинтересуйтесь, насколько сильны эти курсы по глубине предлагаемых знаний, кто ими руководит, кто ведет занятия, каковы цели и приоритеты этих курсов. Обязательно узнайте отзывы тех, кто там учился. Негативных отзывов не страшитесь, просто перепроверяйте. Если 9 из 10 бывших учеников курса не жалуют, вряд ли стоит туда идти. Поищите альтернативу. Новичков часто пугают тем, что любым курсам присуща определенная шаблонность. Существует мнение, что курсы навечно вгоняют молодых диджеев в жесткие рамки. Лично я всегда всем своим ученикам говорю. Я даю вам базовую информацию, а как вы будете ею распоряжаться и применять зависит только от вас самих. Важен фундамент, от которого вам необходимо оттолкнуться чтобы пойти каждый в своем направлении. Одно дело, когда вы на своем выступлении в клубе решили делать между композициями паузы, но при этом великолепно умеете подбирать скорость и также хорошо владеете навыками сведения треков. И совсем другая история, когда тишина между треками – результат полного отсутствия знаний по их совмещению. В первом случае смелый и неординарный шаг, поскольку мало кто из сильных профессионалов позволяет себе работать в таком ключе а во втором чистой воды дилетантство граничащие как минимум с легким помешательством далее советую обратить самое пристальное внимание на техническое оснащение курсов желательно чтобы это были самые простые и дешевые модели диджей проигрывателей и микшеров разумеется исправные. и это минимум почему простая аппаратура для ученика предпочтительнее аппаратура Премиум класса. Во-первых, если вдруг техника во время практических упражнений по каким-то причинам выйдет из строя, меньше будет переживаний и у хозяев аппаратуры, и у вас. Лично я давным-давно отдал свое предпочтение проигрывателю дисков Newmark CDN22MK4. Последняя модификация MK5. Все отличие только в цвете. И микшеру Newmark DM1050. Сейчас эта модель называется M2. Некоторые из потенциальных учеников, едва заслышав Newmark, начинают выражать скептицизм по поводу эффективности обучения на подобном оборудовании. И в беседе сразу всплывают топ-модели диджей-оборудования фирмы Pioneer. Раньше мне вменяли в вину отсутствие CDJ-тысячных. Теперь упрекают неимением Нексусов CDJ-двухтысячных. Деки от Pioneer идеальны во всех отношениях, за исключением разве что цены. Но для обучения, они подходят куда меньше тех же ньюмарков. На пионерах есть счетчик числа ударов в минуту. BPM. А в Nexus'ах и вовсе добавили кнопку «Синхронизация». Новички эти удобства в дальнейшем могут сослужить очень плохую службу. И в прямом, и в переносном смысле. Не получилось синхронизировать скорость треков, он будет клацать на кнопку «Синк». А в следующий раз самостоятельно подбирать скорость даже и не подумает. Сразу воспользуется спасительным синком. Так уж устроен человек. Если есть возможность облегчить себе задачу, он этой возможности незамедлительно воспользуется и никакой даже самый громкий голос его собственной совести сквозь ухающий бит пробиться уже не сможет я еще могу понять когда этой функцией иногда пользуется профессионал который умеет работать и без нее и совсем другое когда начинающий неопытный диджей не желает ничему учиться а хочет чтобы все работало само. Зато гонорары этот новичок жаждет получать такие же, как и у профессионалов, и не центом меньше. И тычет-тычет в этот несчастный синг. Информация к размышлению. Тот, кто учился на самом дешевом и простом оборудовании, сможет запросто перейти на более сложное и дорогое. А вот обратный процесс практически невозможен.